Нил тоже заметно похудел, постарел, но силой напряжения чрезвычайного теплились его спрятавшиеся за мохнатыми бровями глаза. Он усердно трудился в глуши своей над преданием своим, учеником о жительстве Скицком. Недавно один из иноков-соседей взял у него творение ижего святых отца нашего Авы Исаака Сирьянина, да нечаянно изжег свою келью и все книги, что в ней были. И вот Нил сплыл до Ярославля шексной с мужиками на плотах, а затем пешочком притащился и в Москву, чтобы добыть там нужную ему книгу. Нил очень сдружился с маленьким боярином и любил беседовать с ним. Тот был... Дерз душою и глубок, и светел, и мягок сердцем, как голубица. Сомнений Нила он не знал. Его мысль нащупывала в безбрежных полях жизни все новые и новые пути, дерзала, окрыляясь, все более и бесколебаний рушила то, что по исследованию оказалось негодным. Маленький боярин совсем не заботился о том, что будут о его откровениях думать люди. Он ощущал душу, как источник света, в котором, радуясь, может купаться всякий. Об этом говорили они теперь над светлой рекой, сонно текущей среди черных холмов вдаль. А вокруг по развалинам уже хлопотали люди, заботились, терзались, бронились. А разойтись, розно да подумать над собой, да над жизнью для них было бы во сто раз спасительнее, чем вся от суета, — сказал Тучин. Поди вот. Нил, потупившись белой головой в старой, местами прожженной скуфейке, не торопился с ответом. Оба говорить не спешили. Среди безбрежного кладбища душ в пустыне жизни они грелись один на другого. «У нас обоих головы уже побелели», — тихо проговорил Нил, любовно следя глазами за ласточками, которые растерянно летали над тихой рекой туда и сюда. «И не должны мы давать сбивать себя с пути нашим же мыслям» а в особенности беспокойному сердцу нашему. Большинство людей не чует сердцем пустоты мира сего, они радуются приходящими радостями его. Оно и понятно. Вот, беседуя с тобой, наслаждаясь медом душевным, я в то же время болею душой за касаток сих птичек божьих, которые вокруг нас носятся бедные и тоскуют. В огне погибли ведь птенцы их. А когда у них все, слава богу, какая радость, какое умиление в щебетании их милым. Что ж за диво, что от касатки и на другую радость земную душа наша устремляется, да так, что ничем ты ее от радости этой не оторвешь. Что ты не говори ему, что все пустота и тлен он и слушать не хочет, не может слушать. Он касатке очам своим сердцу своему больше верит. И вот дальше больше запутался он в сетях мира и глух стал для слова спасения, как вот эта стрельница каменная. Иной раз душой и смутишься, да уж нужно ли отнимать у них эти их радости детские. А второе, да стоит ли обнажать пред ними то, чего очи их слепые все одно увидеть не могут. Помню я одного такого. Открыл я ему многое о пустоте жизни земной, и плакал он так, что дивиться надо было, как не упали зеницы его соглас вниз, как не урвалось сердце его от корени своего. Но вместо мира и радости царства Божия обрел он лишь великие страдания. И с тех пор стал я беречься и не тороплюсь из милосердия рушить то, к чему люди душой накрепко приросли». «Да как же его не рушить, когда оно человека задавило», — проговорил Тучин. «Человек весь в путах, весь в плену, и иногда сам путем не знает, что делает. А ежели перед ними отступать, так они в такое болото тебя заведут, что и выхода не будет, ни тебе, ни им самим. И нельзя им уступать, ни йоды. Иди вперед, как указывает тебе Господь, и ни на кого не оглядывайся». Долго молчали. И как опять скроешь, — продолжал маленький боярин, глядя на реку светлую, — и зачем скрывать, что вы, вот старцы скидские, живую душу, в дитя мертворожденное, в церковь эту самую, все вложить, щитить. А иосифляне, благодаря церкви этой, стригут с неве обильное. Посмотри, сколько богатств всяких этой грязи земной они по случаю кончины мира нахватали. И то же и в Европе было разыграно со светопредставлением, которое там в тысячном годе ждали, и все дарственные монастырям там так и начинались, адвентанты, мунди, веспера. Что по-нашему значит, когда приближается вечер мирови?